Глава девятнадцатая. Викинги. Я ничего не потерял, пропустив следующие восемь месяцев. Корабли охотских компаньонов вместе со вторым галеотом благополучно добрались до Авачинской бухты. Зимовку обеспечили завезенные мной припасы, а сам я избавился от лишних волнений, проскочив рутинные деньки одним махом. Мне хотелось побыстрее рвануть вперед. Игра началась. Все, что я проделывал до сих пор, было лишь расстановкой фишек на доске. Теперь предстояло вступить в сражение с самим пространством и временем, вступить в честную схватку безо всяких там дешевых уловок с воротами. Наша эскадра из четырех кораблей прибыла в устье Камчатки в назначенный срок. Вдоль берега еще проносила огромные льдины, порожденные севером, и времени как будто хватало, но настроение испортилось. На месте р а н д е в у мы не обнаружили ни одного камчатского корабля. Берег как будто вымер. Даже те промысловые домики, в которых наши люди жили в прошлом году, оказались разрушенными. Я начал нервничать. За восемь месяцев многое могло случиться. Очередное восстание к а м ч а д а л о в или какая-нибудь эпидемия способны были перечеркнуть грандиозные планы. Наконец купцы за долгую зиму могли попросту передумать или попасть под влияние очередной интриги. Алладин успокоил, заявив, что такая картина здесь обычное дело. Прибрежные постройки разбиты штормами, а промышленники, как всегда, затягивают дело. Их безалаберность каждый сезон задерживала выход в море на месяц, а то и больше. Сперва народ отвлекался на ход лосося, чтобы сделать запасы. Добирали в команды людей, а так как их всегда не хватало, отправлялись ловить п о с т о й б и щ е м к а м ч е д а л о в Затем ожидали хорошей погоды, но когда та устанавливалась, вдруг начинали вылезать застарелые проблемы. Припасы оказывались подпорченными, оснастка за зиму подгневала, в корпусах обнаруживалась стечь. Купцы, что оставались на берегу, не желали нести дополнительные расходы, передовщики и мореходы не желали тонуть. Команда, как легко догадаться, брала сторону последних, опасаясь спорить с хозяевами напрямую, народ прибегал к испытанному средству, а именно напивался в стельку. Пьяный саботаж делал свое дело. Хозяева нехотя тратились на новое снаряжение, л а т а л и с ь паруса, снасти чинилась обшивка. Наконец корабли освобождались от пут и спускались на воду. Не успевшие протрезветь зверобои, судовые работники и туземные невольники грузились на борт и отваливали на промыслы. Так что задержаться на месяц д р у г о й здесь обычное дело. Подытожил Алладин. Бывало, что и до сентября тянули. До осени ж д а т ь не собирался. Камков с парой надежных матросов был командирован в нижний Камчатск с грузом для Белобородова, а заодно и с заданием разведать обстановку. Поторопи их там, сказал я. Скажи, что даю им ровно неделю. Кто в срок не появится, пусть добирается сам, как хочет. Первым через четыре дня появился корабль Никифорова. Подождав большой воды, он перемахнул через о т п и ь з а п и р а ю щ у ю у с т и р е к и и бросив якорь присоединился к флотилии. С галиота спустили две лодки, в одной из которых мы узнали нашу собственную шлюпку, а уже через полчаса на борт поднялись Глотов с Шишкиным и отряд Камкова, который вернулся с Иулианом. Порядок, с удовольствием доложил Макар, пробираясь по заполненной людьми палубе. Гости двигались за ним осторожно, стараясь не наступить на шныряющих под ногами собак. Во время стоянок Чиш выпускал подопечных из трюма, и те бессились отыгрываясь за долгое сидение в тесноте. Зашевелились, любодорого посмотреть, продолжил Комков после объятий. Когда я пришел, только Никифоров чесался, остальные и в у снедули, а теперь от зари до зари работают. Но как только мы закрылись в казёнке, Комков убрал с лица улыбку. Николай ушел, о г о р о ш и л он нас новостью. Недели за д в е до нашего прихода. Никто не ждал от Трапезникова такой п р ы т и подтвердил Шишкин. Обычно тянут и тянут с выходом, а тут его люди за день-два собрались да и отвалили. Перед овщиком т а р а б ы к и н пошел, мореходом Дурнев. От чёрт! Разозлился я. Теперь жди от них неприятностей. Прям уж! Отмахнул Саладин. я Невелика сила т а р а б ы к и н с Дурневым. Дело не в силе, возразил я. Раз тропезников с в о ё корыто так рано отправил, значит задумал что-то. А что? Впереди нас решил высадиться. А смысл? Вряд ли, а л л д д и н расправил ладонью карту. н и к о л а ю у нас все одно не опередить. Ход у него, конечно, не тот, согласился я. Однако две недели преимущества они получили, да еще неизвестно, сколько мы здесь проторчим. Сразу к дальним островам они не пойдут. Зверобой провел пальцем по а л и у с к о й дуге с востока на запад и постучал ногтем по острову Беринга. Здесь, наверняка, остановятся на Командорском. Зачем им там вставать? Не понял я. Так с роду все делают, пожал плечами а л а д и н чтобы припасы пополнить, свежей воды набрать, отдохнуть, а многие на зимовку останутся. Дойдем, сам увидишь, там они еще будут. А все-таки, что задумал Трапезников? – спросил Комков. Сам то он с кораблем не пошел, задумчиво произнес Шишкин. Но и в нижнем его нет. Поговаривают в Верховье подался, а там, может, и в Большерецк. Вот ей богу, что-то недобро е у него на уме, сказал Комков. С Холодиловым с т о л к у е т с я а то и с начальством. Вернемся, а нас скандалами ждать будут. Вернемся, передразнил его о к у н е в Нашел о чем думать. Мы еще туда не добрались. Гости рассказали, что с подачи Трапезникова на галеот посадили и с а ч н о г о сборщика Панамарева. Однако внимание власти принесло нам одно неожиданное преимущество. Вместе с комиссаром мы получили алиутского паренька, вывезенного несколько лет назад с ближних островов. Переводчик это хорошо, сказал я Шишкину. Знаешь, перебрось его на Анисим. Я в дороге язык учить буду. Тем временем река начала выносить корабли один за другим, словно сама Камчатская земля потеряла терпение и и с т о р г а л а надоевших двуногих паразитов. Спалу п р о з н о м а с т н ы х судов на нас смотрели обозленные голодные люди. порванные платья или вовсе голые торсы, кровоподтеки, опухшие от затяжных пьянок лица. Мне п о ч у д и л о с ь даже, будто вместе со свежим морским ветерком до нас доносится перегар. Жуткое зрелище, просто не зверо б о и а сбежавшие с каторги з е к и Я невольно гордился собой. Мои парни экипированы как надо, причем за счет к о м п а н и и меховые парки, унты, одеяла, палатки дожидались в трюме. Каждый из в е р о б о й в имел рабочую одежду, с шитую из т ю л е н е и х к и ш о к а каждый матрос плащи из просмоленной парусины. Мы запаслись ружьями, пушками, выстрелами к ним. Запасов провианта хватало на несколько месяцев. Я-то книжки читал и знал, сколько полярных экспедиций сгинуло только из-за недостаточного внимания к снабжению. Экономия в таком деле, излишняя роскошь. Мы прождали на рейде условленную неделю, а потом еще три дня сверх того, пока не пришел последний корабль из тех, кто вообще мог прийти. Как объяснили прибывшие на нем промышленники, еще несколько артели спешили закончить подчинку и постараются нагнать нас в пути. В целом я мог быть доволен. Интриги, уговоры, послы собрали небывалую по здешним меркам промысловую флотилию. Казалось, что камчатские зверобои задействовали все способное держаться на плаву. Будет чудо, если хотя бы половина из них доберется до места. Мрачно заметил о к у н е в обозревая рейд. Я кивнул. Действительно, только три корабля хоть как-то отвечали моим представлениям о морских путешествиях. На остальных я бы не рискнул форсировать даже Волгу. Некоторые с у д е н у ш к и вроде Троицы Кочмарёва, представляли собой баркасы без палубы, с низкими бортами и убогой мачтой. Два десятка человек набивались в них так плотно, что вряд ли оставалось п р о с т р а н с т в о для чего-то еще. Не иначе предполагалось кормить экипаж тем, что пошлет море, а добычу грузить на место погибших. Разумеется, спасательные средства у подобных посудинок по штату не предусматривались. Некоторые из баркасов вели на буксире маленькие ялики, у других на корме крепились байдары. Они могли вместить пару человек и явно предназначались не для спасения. Так разведку на берег высадить или делегатов на соседнее судно отправить. Но на мой взгляд, даже делегаты сильно рисковали, переправляясь на таких игрушках. Противный ветер отступил, корабли выбрали якоря, в ы ш н и й арбитр дал старт небывалой регате. Более д ю ж и н ы кораблей и корабликов почти одновременно покинули устье Камчатки. Гонка за обладание Америкой началась, хотя далеко не все участники осознавали историческое значение похода. Если уж быть точным, осознавал он и я один, хотя собственные заслуги в организации регаты не преувеличивал. История не отвратима. п р о м ы с л о в и к и и так рванули бы на восток, не в этом году, так в следующем. Я всего на всего оседлал волну, как опытный серфингист. Распространенное сравнение первопроходцев с викингами было верно лишь отчасти. Да они не только купцы и промышленники, но прежде всего вольные воины, моряки, а зачастую просто разбойники. Их убогие суденышки с примитивной оснасткой, если и отличались от норманских дракаров, то в первобытную сторону. И шли они по сути к той же земле, к легендарному Винланду, только что заходили с другой стороны света. Вот только сами по себе новые земли моих попутчиков не волновали, тем более их не волновала история. Их манила только добыча. Я восхищался этими пещерными человеками, свирепыми хищниками, истребляющими арктическую экосистему. Энергия, исходящая от них, была сродни атомной. Они плавили взглядом лед и глотали пространство с тем же спокойствием, с каким черпали похлебку деревянными ложками из общего котла. Они соперничали, доходя до стычек, но редко отказывали конкурентам в помощи. Они расплачивались жизнями, но в то же время и властвовали над стихией. Насколько они превосходили тех, что остались за Уралом, которые совали головы в парики, отирались в приемных, искали протекцию, за честность платили наветами, подсиживали друг друга, покупали и продавали души своих единоверцев и соплеменников. Любой из моих нынешних знакомцев перетянул бы канат с десятком столичных прохиндеев на конце. Очередной удар по воздушным замкам реальности нанесла через неделю. Возле Командорского острова флотилия изрядно поредела. Кто-то сильно отстал, сбился с пути, вернулся. У других обнаружилась течь или кончились припасы. Они кое-как добрались до острова, но дальше идти не могли. Иные решили задержаться из осторожности. Но кто посмеет их осудить? Для людей, вышедших в море на батах, высадка на Командорском острове сама по себе была уже подвигом. До сих пор я считал, п р е увеличением рассказа о л а д и н а о местной практике, когда покинув Камчатку и проведя в море от силы пару недель, промышленники спешили встать на зимовку на первом же встреченном острове. Казалось бы, какой резон терять целый год, стартуя после зимовки практически из той же географической точки, но рискуя потерять за зиму половину команды от цинги или голода? Разгадка оказалась проста. Алчные купцы выталкивали людей на промыслы фактически полуголыми, без достаточных запасов провианта и снаряжения. Собственную меховую одежду, добытую в прошлых вояжах, зверобой за зиму пропивали, а казенная а м у н и ц и е и хозяева работников не снабжали. И потому стоянка на Командорском острове превращалась в насущную необходимость. На остров набрасывалась толпа голодных людей. Весь сезон там добывали и готовили мясо, шили парки и одеяла. Плакали твои коровы, усмехнулся о к у н е в обозревая скопление зверобоев, обустраивающихся на берегу. За зиму они съедят здесь все, что шевелится. Всех не съедят, буркнул я. Компания по защите животных протекала вяло, но все же общественность мало по м а л у склонялась к мнению, что капустников лучше не трогать. Я угощал выпивкой сплетников, вовремя пущенный слушок там, рассказанная на ночь страшилка здесь, как результат разговора о проклятии ходили по всему фронтиру. Сейчас меня, однако, беспокоили не морские коровы, а фальстарт корабля Трапезникова. Что же они задумали? А Николая не видать, заметил Комков, разделяющий моё беспокойство. Если они здесь и вставали, то ненадолго. Может, на медном, предположил Алладин. Хотя ничего им там делать на медном. Ну что, встаём или пойдём дальше? – спросил о к у н е в Наши зверобои, глядящие на берег с тоской, встрепенулись. Всем хотелось хоть чуть-чуть потоптаться п о д т в е р д и Пришлось однако их обломать. Идём дальше, ответил я. Николая нужно нагнать. Сможешь? Попробуем, не очень уверенно сказал о к у н е в Ход у нас лучше, может и нагоним. Может, меня не устраивало. Из р я д н о позабытый школьный курс подбросил свежую идею. Нагоним, если сократим путь, сказал я. Куда уж тут сокращать? Удивился капитан. И так по прямой пойдем. Ставь паруса, потом объясню. Как объяснить пещерному человеку такую сложную штуку, как о р т о д р о м и я Да очень просто. Точно так же, как это некогда проделал наш учитель географии. В к а з е н к е стоял большой глобус. Его я прикупил скорее для красоты, для антуража, вместе с медной подзорной трубой, пожелтевшей, г р а в ю р о й с морским пейзажем и грудой о б о р д а ж н н о г о оружия, развешанного по стенам. Очень уж мне нравилась такая капитанская обстановка. Практической пользы от глобуса было меньше, чем от ржавых сабель. В том месте, где полагается быть а л е у с к и м островам и Берингову м о р ю значился широкий пролив, обрамленный карикатурными очертаниями земель. На просторах тихого океана, словно на форзаце ф э н т е з и й н о г о романа, вспучились неведомые земли, открытые испанскими и португальскими сочинителями. Изображения завязанных морскими узлами змеев, сирен и драконов придавали завершенность этому вымышленному миру. Выбрав нужную широту, я перенес на глобус несколько островов, чтобы обозначить а л и у д с к у ю гряду. Воткнул две иголки в крайние острова, взял нитку и натянул на алиутскую дугу тетиву. После чего взглянул с превосходством на штурмана. Видишь, кратчайший путь идет не строго по широте, а забирает немного к северу. Вот и получается, что идти нам надо по дуге, если перенести линию на плоскую карту. Там верст десять отыграем, тут пять. Глядишь и нагоним, Николая. А, шутник, пять десять верст? Я тебе что, з е м л е мер такой мелочи море мерить? У нас и сотни верст не велик промах. Он несколько раз попеременно смотрел то на глобус, то на карту, сообразив в чем суть, очертил ногтем симметричную а л ю д с к о й гряде дугу, пожал плечами. Ну даже если бы и мог, я точно вычислять положение корабля, хоть каждый час. И даже представим, что у нас вместо корабля лошадь. Как, скажи, твоего н а п р а в л е н и я придерживаться? Это же вон какая кривулина ее и на карту-то точно не положишь. Хмыкнув, я бодро взялся за дело, разложил карту, потом задумался и думал довольно долго. Тут требовался радиокомпас, спутниковая навигация или нечто в этом роде. Можно, конечно, обойтись и без электроники, хотя и хлопотно. Получалось, что каждый меридиан нам следовало пересекать под различным углом, но для этого нужно точно определять долготу. Ты умеешь находить долготу? – спросил я у о к у н е в а Ну, там по заходам и восходам луны или солнца. Могу, если погода позволит обсервацию провести, – ответил капитан. Не о т ч и к о в научил, но для этого нужны таблицы и точный хронометр, а у нас нет ни того ни другого. От ч и р и к о в а мало что осталось, а что осталось, все в Охотской канцелярии. Ага, я опять задумался. Часы у меня имелись не хуже издешних морских хронометров, отличные наручные часы, пригодные для работы в этом мире, без всяких там батареек, механические с автозаводом, имеющие погрешность не более секунды в сутки. Следовало бы поставить их в Петропавловске, но можно было выставить и по острову Беринга. Долготу т о я знал, а вот таблицу у нас не имелось и достать их сейчас я не мог. Так что о к у н е в был прав, а я ошибался. Ладно, сдался я. Пойдем, как решили. Мы вышли на палубу. Остров уже скрылся из виду, а паруса наших попутчиков удалились настолько, что определить корабли по с и л у э т а м стало невозможно. Солнце припекло, заставив матросов скинуть верхнюю одежду, но посмотрев на север, я ощутил на лице прохладу. Арктика д о х н у л а на меня распахнутой морозилкой. Залежи биоресурсов представились воображению мясной нарезкой, пакетиками с креветкой, баночками икры или крабов. Еще в начале XX века от всей этой роскоши воротили носы, а уже к концу устраивали боевые действия против пиратских траулеров. Моих нынешних спутников волновали только меха, меня самого интересовали земли. Захлопнув дверцу воображаемого холодильника, я вернулся в к а з е н к у